Глава 4. Последние лучи стремительно уходящего за лес солнца пробились через узкую щель между двумя приотворёнными створками окна, скользнули по столу с расставленной для них ловушкой, запутались в хитросплетении нити и не смогли выбраться обратно. Забились, как пойманная в селке птица, рассыпая вокруг золотистые искры. Леон бросил кисть с темно коричневой краской, которую как раз набрал на ворсинки и бросился к столу. Солнечные лучи скоро найдут выход. Всегда находят. И ему нужно успеть забрать у них то, ради чего расставил ловушку. Большое зеркало в тяжелой серебряной оправе лежало тут же на столе, отражающей поверхностью вниз. Леон быстро натянул толстые кожаные перчатки, схватил зеркало и, не глядя в него, направил на ловушку. Солнечные лучи, почти уже выпутавшиеся, издержавших их нитей, оказались в зеркале. Попытались выскользнуть обратно в окно, но не смогли. Кроваво-красными пятнами упали на поверхность зеркала, превратились в черную жидкость, впитались внутрь. Теперь можно работать. Леон закрыл окно, вернулся к столу. Замерев на мгновение, стянул перчатки. Как бы хотелось остаться в них. Но нельзя. Перчатками не получится зачерпнуть колдовство изнутри. Лдовство хочет только незащищенные руки. Голую кожу, через которую сможет впитаться внутрь, причиняя боль, беря плату. Пальцы коснулись прохладной поверхности зеркала, медленно проникли внутрь. Кожу обожгло холодом. Леон с трудом заставил себя не отдернуть руку. Знал, что так сделает только хуже. Когда-то не выдерживал. О тех временах напоминают шрамы. Теперь он сильнее. Уже умеет терпеть. Расплавленное серебро обволокло пальцы. Медленно потекло наверх, к ладони. Леон не смотрел. Чувствовал. Как чувствовала тьму, уже проникшую под кожу и бегущую по телу быстрее серебра. Вытащил из зеркала руку, глядя на то, как стекают с кончиков пальцев серебряные нити, чернее на воздухе. Второй рукой взял приготовленный изумруд. Подставил под стекающие капли. «Изумруд — хороший камень. Легко впитывает в себя колдовство». Берет много. Рубин гораздо хуже. Однажды Леон взял заказ на рубин. Намучился. Больше такой ошибки не повторяет. Но даже изумруд не способен впитать в себя все. Тело Леона берет больше, быстрее. Наполняется тьмой, как чаша, подставленная под водосток во время дождя. Тем не менее, одного раза хватило. Изумруд почернел, разогрелся, оставил на коже ожоги. Ожоги заживут уже к утру, не проблема. Тьма, успевшая впитаться в кровь, причинит гораздо больше вреда. Но без тьмы не получается. Без тени не было бы света. Без тьмы не было бы колдовства. Каждый солнечный луч заканчивает свою жизнь в тени. Такова природа. И не Леону ее менять. Положив изумруд на подставку, Леон поднялся. Голова кружилась, а тело было таким слабым, что ему пришлось ухватиться за столешницу, чтобы не упасть. Остался бы сидеть... Но нужно стереть с руки остатки почерневшего серебра, иначе останутся уродливые рубцы, будто ему их мало. Медленно подошел к начатой картине, провел по полотну кончиками пальцев. Серебро благодарно покинуло кожу, осталось на картине уродливыми пятнами. Леон поднял с пола упавшую кисть, заново обмакнул в темно-коричневую краску, закрасил следы. Краска зашипела, не желая соприкасаться с темной материей. Но Леон не оставил ей выбора. Да уж, Леон, художника из тебя не выйдет. Когда-то сказала ему мама. Ты была права, мама. Художника из меня не вышло. Ты плохо кончишь, — говорил ему отец. И тоже был прав. Леон непременно кончит плохо, если продолжит заниматься тем, чем занимается. А не заниматься он не может. Такова теперь его сущность. Возможно, он уже плохо кончил. Просто пока еще барахтается, хватается за жизнь. Уже почти без шансов, но еще хватается. Не привык сдаваться легко. В дверь осторожно постучали, а затем вошла София. Приехала новая кандидатка. Объявила она, глядя на Леона с тревогой. София слишком долго работала на него. Научилась определять его состояние с первого взгляда. Должно быть, и сейчас заметила. Да и без этого знала, чем он занимался, а значит, понимала, и чем закончит. Хорошо, кивнул Леон. Я сейчас спущусь. Пусть ждет в кабинете. Кто там сегодня? Алиса гречишная. Хорошо, повторил Леон. Позови, пока Аллу, пусть приберется здесь. Изумруд не трогать, ему еще нужно остыть. Остатки из зеркала выбросить, принести новое, и пусть проверить запасы, не пора ли пополнить. «Я все сделаю», — заверила Софи. Леон не двигался с места, пока за Софи не закрылась дверь. Только после этого осторожно положил кисть на стол. Медленно, с трудом преодолевая каждый шаг, добрался до стола. Залпом опрокинул в себя стакан воды со льдом. Легче не стало, наоборот, появилась тошнота. Но ледяная вода, как минимум, притушила огонь внутри. А «Значит, незнакомый человек ни о чем не догадается». Пригладив склокоченные, давно нестриженные волосы рукой, Леон выпрямился, сосчитал до трех и, наконец, покинул мастерскую. Алиса, как и две предыдущие кандидатки, ждала его в другом, парадном кабинете, где он принимал всех посетителей. Леону было интересно взглянуть на нее. И она оказалась совсем не такой, как он представлял. Он читал ее досье, видел фотографию и даже наблюдал за ней издалека когда Алиса приезжала на собеседование. Но вживую она оказалась совсем другой. Он почему-то думал, что она будет невысокой и худенькой, эдакая птичка-заморж, с детства привыкшая расти, как трава при дороге. Интернат, отсутствие образования, любая работа, за которую она хваталась, нарисовали Леону именно такой образ. И хотя он знал, что Алиса работала как на стройке, так и в охране, все равно не менялся в его воображении этот образ а тогда с высоты он не смог ее хорошо рассмотреть. Настоящая же Алиса оказалась довольно высокой, хоть и худощавой, но ощущения хрупкости не производила. Открытый и смелый взгляд, крепкое рукопожатие, четкая речь, никакого смущения или страха. Леон знал, какое впечатление производит на людей. Мало кто мог выдержать его взгляд, когда он смотрел не отрываясь. И Алисе это было явно тяжело. Тем не менее, глаза она не отвела: Смелые, перты, прямо, и даже заплетенные в две косые волосы странным образом не придавали ей озорства и несерьезности. Леон был приятно удивлен. Начало собеседования вышло стандартным. Леон привычно расспросил о прошлых местах работы, заверил, что рекомендации предыдущего работодателя не требуются. «Я предпочитаю сам составлять мнение о кандидатах», — сказал он. Алису, похоже, это устраивало. Он не расспрашивал об образовании или увлечениях. Первое не имело значения, второе он выяснит сам. У них не очень много времени, но его хватит на то, чтобы узнать ее лучше. Прежде чем перейти к обсуждению обязанности личного помощника, она задала необычный вопрос. «Почему я?» «В каком смысле?» — не понял Леон. «Почему меня позвали на второй этап собеседования?» «А почему вас не должны были звать?» Удивился он. «Мне показалось, что я здорово проигрываю всем конкурентам». Честно ответила она. Леону стало интересно. Он сложил пальцы домиком, посмотрел на собеседницу еще более внимательно. «В чем же?» Алиса пожала плечами. «Во внешности, в образовании, в кругозоре, в конце концов». Он усмехнулся. Но ведь вы не знаете, какие именно у меня требования к личному помощнику. И какие же. Он не должен бояться. Алиса растерялась. Несколько мгновений на ее лице отражалось искреннее удивление. В каком смысле? В прямом. Вы же знаете, чем я занимаюсь. Почти каждый день мы будем соприкасаться с чем-то неизведанным, непонятным, опасным. Иногда смертельно опасным. И если вы испугаетесь, ваши шансы уцелеть значительно уменьшатся. Алиса не спросила, с чем именно придется иметь дело. Я не испугаюсь, даже если мне придется ловить для вас лягушек на болоте и сушить мышей в собственной спальне. он несколько раз удивленно моргнул, а потом понял, что она имеет в виду. Искренне рассмеялся. Нет, вам не придется ловить лягушек и сушить мышей, обещаю. «Вам, как моей помощнице, придется все время находиться рядом, много читать о сверхъестественном, изучать аномальные вещи, помогать мне в изготовлении амулетов, в поисках пропавших людей. В общем, практически быть моей правой рукой. В таком случае я действительно не испугаюсь», — заверила Алиса. И Леон ей почему-то верил. То ли было что-то в ее смелом взгляде, то ли просто понимал, что эта девчонка — Видела в жизни много дерьма, ее напугать сложно. По крайней мере, пока она лично и столкнется с чем-то смертельно опасным. Но тогда будет уже поздно бояться. За все риски я, конечно же, плачу. Он взял лежащую на столе папку, подвинул ее Алисе. Здесь договор. Вы сможете изучить его в свободное время. В нем указано зарплата, премии а также сумма, которая будет выплачена любому указанному вами человеку в случае, если с вами случится самое плохое. И снова никакого страха или удивления на лице. Лишь короткая вспышка интереса, но открывать папку она не торопилась, только подвинула к себе ближе. Леон знал, что суммы внутри ее удивят. Он готов был оплачивать работу помощника щедро, понимая, насколько она опасна. По двум предыдущим кандидатам сразу понял, что они не справятся. Алиса же внушала надежду. «Я готова», — сказала она. «Вы даже не читали контракт», — заметил Леон. «Уверена, зарплата там все равно больше, чем та, что мне предложили в пиццерии», — хмыкнула Алиса. «Хорошо. Тогда мы подпишем договор завтра утром, если вы останетесь до утра». На ее лице впервые скользнуло удивление. Софи же сказала вам взять с собой вещи. Второй этап собеседования – это не разговор со мной, это ночевка в этом доме. И если вы не сбежите до утра, завтра мы подпишем контракт. Очевидно, все остальные избегали. Уточнила Алиса. Леон не сдержал усмешки. И еще до полуночи. Что ж, если это все, тогда до завтра. Интересно, она такая смелая или отчаянная? Леон никогда не нуждался в деньгах, не знал, на что способны люди в желании их раздобыть. Нажал на кнопку на селекторе, и спустя минуту в кабинет вошла Софи. Он знал ее уже пять лет, но до сих пор порой поражался способностью угадывать, когда нужно оказаться рядом. Ведь она не ждет все время под кабинетом. У нее слишком много работы для этого, и все равно появляется быстро, когда нужна ему. Софи! Проводи Алису в комнату кандидаток, попросил Леон, Я потом добавил. И позвони Анжеле, пусть приедет. Поймал на себе встревоженный взгляд Софи, но никак не дал понять, что заметил его, как и каких-то пояснений, само собой. Софи они и не нужны были, и так все поняла. Встревожилась, конечно, потому что работа с изумрудами никогда не требовала приезда Анжелы. Но сейчас Леон чувствовал, что один не справится. Когда дверь его кабинета закрылась за девушками, он выдернул из-под стола корзину для мусора и едва успел склониться над ней. Да, без Анжелы сегодня не обойтись. И, похоже, его время действительно на исходе. Все инстинкты, какие только существовали, вопили Алисе немедленно бежать. Не прощаясь, ничего не объясняя. Рвануть на себя дверь, выкатить байк из-под навеса куда ей разрешил поставить его хмурый седой дядька и развить такую скорость, на какую только способен этот старый агрегат. Но Алиса уже успела заглянуть в договор, выхватила взглядом цифры, обозначающие ее зарплату, и бежать никуда не собиралась. Если до этого деньги, которые платил ей Шурыгин, казались неплохим вознаграждением, то зарплата у Волкова превосходила даже самые смелые ожидания. Ради таких денег Алиса Отключит к черту не только инстинкты, которым обычно доверяла, но даже разум. Черные стены давили на нее почти физически. Они словно скрадывали пространство, сжимаясь вопреки законам физики. Втягивали в себя воздух, не давая нормально вдохнуть тем, кто находился в этом доме. Если поначалу Алиса надеялась, что черные здесь только приемные, чтобы впечатлять и пугать посетителей, то вскоре убедилась, что такой цвет имеет буквально весь дом. Что творится в твоей голове, Волков? Надо заметить, произвел на Алису неизгладимое впечатление. По фотографиям и видео в интернете ей казалось, что он старше, а вживую же оказался молодым еще человеком лет тридцати, может быть, немного больше. Даже дома он был облачен в черное, которое, похоже, под светом софитов на телевидении и придавало ему возраст. Черные брюки, черная рубашка. Нечто вроде плаща или накидки, а может быть, удлиненного пиджака. Алиса не очень-то разбиралась в одежде. Волосы тоже черные, не короткие, то ли давно не стриженные, то ли специально отращиваемые. Оттеняли бледную, не знающую загара кожу. Алисе даже показалось, что кожа его слишком бледная, будто он болен или очень устал. Взгляд цепкий, внимательный. Вот таким взглядом хотелось съежиться, уменьшиться в размерах, превратиться в обивку кресла. Алиса с трудом заставляла себя сидеть прямо под этим взглядом. Она и сама любила черный цвет в одежде, но все же разбавляла его при этом то украшениями, то рисунками на футболке. Волков же походил на персонажа старой детской страшилки. В черном черном городе, черной черной ночью. И тем не менее, она послушно шла за неприветливой Софией, длинными петляющими коридорами, и ничего не спрашивала, чувствовала, что та не ответит ни на один вопрос, поэтому молчала. Алиса давно научилась ставить себе небольшие задачи, выполнять их по очереди, не задумываясь, что ждет дальше. Если бы планировала свою жизнь надолго, сошла бы с ума от безысходности, наверное, поэтому маленькими, постепенными шагами. Сейчас ее задача дотерпеть до утра. Судя по словам Волкова, легко не будет. Возможно, ее будут специально пугать. Комната, куда привела ее София, находилась в самом конце коридора второго этажа и мало чем отличалась от остального дома. Те же черные стены, черный потолок, заклеенные матовой пленкой окна, ванная там. София указала на неприметную дверь в конце комнаты. Можете пользоваться всем, что найдете. Алиса огляделась. Большая двуспальная кровать под тяжелым балдахином, тумбочка рядом, письменный стол со стулом, шкаф. Больше в комнате не было ничего. Спертый воздух с едва заметной цитрусовой отдушкой давал понять, что комнаты не пользуются, но порядок в ней поддерживают. «Окна открывать можно?» — поинтересовалась Алиса. «Можно», — коротко ответила София. «Дверь на ночь будет заперта?» Впервые на лице надменной красотки проскользнуло удивление. «Нет. То есть я в любой момент могу выйти». На губах Софии появилась понимающая усмешка. «Входная дверь тоже не заперта. Как и ворота, слева от вашего байка». «Понятно. Думает, что Алиса, как и остальные, сбежит. Хрен тебе, снежная королева. Я получу эту работу. Чего бы мне это ни стоило». «Спасибо». София, не прощаясь, вышла за дверь, И Алиса против воли прислушалась. Замок действительно не щелкнул. Стук тонких каблуков по паркету стремительно удалялся. И только когда перестал быть слышен вовсе, Алиса выдохнула. Поставила рюкзак с вещами у стены, огляделась. Что ж, провести тут ночь — не такая непосильная задача. Первым делом она распахнула окно, впуская в давно непроветриваемую комнату свежеосенний воздух. Вместе с воздухом в комнату проник аромат прелых листьев, последних цветов и недавно закончившегося дождя стрёкот цикад и прощальная песня какой-то птахи. Алиса высунулась из окна, смотрела в темноту. Окна выходили в сад, но сейчас он был почти невиден, освещался лишь тусклыми лампами под четырьмя лавочками вдоль узкой тропинки. Только саму тропинку, посыпанную щебнем, Алиса и смогла разглядеть. Ладно, посмотрит утром. Вытащив из рюкзака удобную домашнюю одежду, Алиса зашла в ванную. Спать в пижаме она не собиралась, на всякий случай решив оставаться на стрёме, но заваливаться в уличных джинсах на кровать тоже привычки не имела, а почистить зубы и умыться перед сном и вовсе было необходимостью. Ванная оказалась маленькой, но функциональной. Душевая кабина, раковина и унитаз, длинный высокий шкаф в углу, в котором нашлись полотенца и всякие мыльно-рыльные принадлежности. Вот и все. Тем не менее, ванная показалась Алисе очень уютной. Возможно, потому что она не была черной. Темно-синей, матовой, да. Но не черной. Что уже удивительно для этого дома. А вот зеркала над раковиной не было. Его заменяла странная картина без стекла. И лишь немного повоевав с выключателями, Алиса вдруг обнаружила, что картина эта складывается на манер шторки, обнажая небольшое зеркало. «Нет, ты реально ненормальный». Хотя Алиса вынуждена была признать, что Волков на первый взгляд производил странноватое впечатление, эпатажное, но ненормальным не казался. Умывшись и переодевшись, Алиса вернулась в комнату, в которой стало уже ощутимо прохладно. Она едва успела закрыть окно, как раздался легкий стук в дверь. «Войдите», — осторожно сказала она, не зная, чего ожидать. Кто мог к ней наведаться? За дверью оказалась полная женщина, лет пятидесяти, с подносом в руках. На подносе стоял чайничек, одна чашка и что-то на тарелке, накрытой салфеткой. «Добрый вечер», — поздоровалась женщина, широко улыбаясь и плечом открывая дверь пошире. «А я вам перекусить принесла. Ужин у нас обычно в семь. На него вы опоздали, но не ложится же спать голодный. Бесконечно болтая, женщина подошла к столу, плюхнула на него поднос и повернулась к Алисе. Она продолжала улыбаться, но улыбка эта Алису почему-то настораживала. Должно быть, просто пугала сама атмосфера. «Спасибо», — выдавила Алиса, глядя то на поднос, то на женщину. «Меня Тамара Ильиничной звать», — представилась женщина. «Я у Леона кухней заведую. Алиса». «Вот и чудненькая. Ну ладно, побегу. Мне надо еще заготовки к завтраку доделать. А вы кушайте, пока пирог не остыл. Я подогрела». Послав Алисе еще одну улыбку, Тамара Ильинична поторопилась к двери, но на пороге вдруг обернулась и спросила. «София вас сюда привела?» Алиса кивнула. Тамара Ильинична собиралась еще что-то сказать, но передумала. Пожелала спокойной ночи и скрылась за дверью. Алиса медленно подошла к столу, убрала салфетку. Под ней на столе обнаружился маковый рулет, политый сахарной помадкой. Алиса первым делом макнула палец в помадку, облизала... Делала так в далеком детстве, когда еще жила дома. Бабаня, которую Алиса звала Бабаня, пекла на пасху куличи и поливала их такой помадкой. Бабаня была женщиной, склочной, даже вредной, но Алиса любила. И пусть то иногда прилетала по рукам за такие проделки, воспоминания о помадке все равно остались теплыми. Алиса не заметила, как съела весь пирог, так и стоя у стола. И лишь затем вытерла пальцы, налила в чашку чая и села в кресло. Что ж, в таком добром расположении духа можно и договор изучить поподробнее. В общем-то, ничего сверхъестественного в нем не было. Стандартные фразы вроде того, что она должна приходить вовремя, соблюдать секретность, не обсуждать Волкова и его дела с кем бы то ни было. Сами обязанности были прописаны весьма обтекаемо. Сопровождать Волкова в поездках, выполнять его указания. Примерно как он и говорил. Что это будут за указания, не оговаривалось. Отдельно было прописано, что работа сопровождается риском, поэтому в случае получения травмы полагается компенсация, а при летальном исходе она будет выплачена указанному лицу. Суммы этих компенсаций Алису обрадовали и напугали одновременно. Что ж там за риск такой, что Волков готов заплатить такие деньги? Неужто спиритические сеансы настолько опасны? Выпив чаю и закончив читать договор, Алиса забралась в кровать, погасила лампу. Заклеенное окно не пропускало лунный свет, и в комнате было так темно, что Алиса не видела даже собственных рук. Она уже плохо помнила, когда в последний раз оказывалась в такой темноте. Пожалуй, когда они еще в интернате пошли в поход. Было лето, но ночь выдалась совершенно безлунная. И когда погас костер, семеро подростков в возрасте 14-16 лет и двое воспитателей оказались в кромешной темноте. Тогда было немножко страшно и очень весело. Сейчас же просто неуютно. Алиса положила сложенные ладони под щеку, уставилась в темноту. Сколько бы ни привыкали к ней глаза, а так и не смогли различить никаких очертаний. Выпитый горячий чай, напряженный день, наконец, сморили ее, и Алиса уснула. Разбудил ее детский смех. Алиса распахнула глаза, но мир вокруг по-прежнему был погружен в кромешную темноту. Алиса осторожно приподнялась на локти, прислушалась. Сначала было тихо, а затем ребенок засмеялся снова. Разобрать мальчика это или девочка Алиса не могла, но точно знала, что ребенок находится в ее комнате, где-то в углу, в районе шкафа. Малыш продолжал заливаться смехом. А у Алисы мурашки бежали по спине от этого звука, и, как назло, она оставила телефон в сумке. Вспомнив, что на прикроватной тумбочке стоит лампа, Алиса слепо пошарила рукой и наткнулась на ее абажур. Сначала чуть не свернула лампу с тумбочки, но вовремя успела ухватить. Скользнула рукой вниз, нащупала провод, выключатель, щелкнула. В помещении залил тусклый, желтоватый свет — И смех сразу стих. Комната была пуста. Алиса откинула одеяло, опустила ноги на пол. Глупо было полагать, что какой-то ребенок забрался в ее комнату, а сейчас спрятался в шкафу, но проверить стоило. Ведь вечером она предполагала, что ее будут пугать. В шкафу на трубе болтались лишь пустые вешалки. Алиса тщательно проверила все стенки, понажимала на ручки, выдвинула каждый ящик. Затем осмотрела стену возле шкафа. Нет, никаких потайных дверок, никаких динамиков. Закрыв дверцы шкафа, она подошла к окну. Ей, конечно, казалось, что ребенок был в комнате, но может какие-то акустические искажения ввели ее в заблуждение. Из окна она тоже ничего не разглядела. Темные кусты и деревья спали, не шевелясь. Ветра не было, а потому ничто не нарушало их покой. Ребенок снова рассмеялся. На этот раз прямо за ее спиной. Алиса подпрыгнула от неожиданности, резко обернулась и успела увидеть тень, скользнувшую по стене. В следующую минуту услышала и топот ног. Кто-то будто пробежал совсем рядом. Свет от лампы на секунду притух, будто кто-то прошел между ней и Алисой. Алиса прижалась спиной к стене, осматривая пустое пространство вокруг себя. Если ее и пугали нарушно, то она не представляла, как именно... Да и зачем? Хотели бы по-настоящему напугать? Не предупреждали бы? Нет, она не сомневалась, что все это происходит по-настоящему. Алиса никогда не задумывалась, верит ли в сверхъестественное. Свои странные видения воспринимала как должное, а о другом не думала. Сейчас же ей казалось, что все по-настоящему. Вот только объяснить, как это происходит, не могла. И понимала, почему сбежали другие кандидатки схватить сумку, скатиться с лестницы и навсегда забыть об этом доме ей хотелось больше всего на свете. Чтобы придать себе смелости, Алиса еще раз быстро взглянула на цифры в договоре. «Ради таких денег я справлюсь». Не гася лампу, она снова забралась в постель, накрылась одеялом по самую шею, повернулась на бок, чтобы видеть комнату. Сон исчез. Даже глаза закрывать было страшно. Однако ребенок больше не смеялся, И постепенно Алиса снова задремала. «Нет!» — закричал кто-то совсем рядом, и Алиса опять подпрыгнула от испуга. Сердце зашлось в бешеном галопе, готовое выскочить из груди и сбежать самостоятельно, если уж его хозяйке деньги важнее. Алиса точно помнила, что не выключала свет. Теперь же лампа была не просто погашена, ее не было на тумбочке. Алиса почти кубарем свалилась с кровати и сразу нашарила лампу на полу. Везло, что шнур все еще был вставлен в розетку, а потому стоило Алисе щелкнуть выключателем зажегся свет. Комната по-прежнему была пуста. Ребенок больше не смеялся, но теперь ясно слышался женский плач. Откуда он доносился, Алиса не могла определить. Как будто отовсюду. И снова беглый осмотр комнаты показал, что она пуста. Как пуста была и ванная, о которой Алиса забыла в первый раз. А женщина продолжала плакать. И теперь к ее голосу добавлялся еще один, тихий, почти неслышный. Алисе казалось, что плачет ребенок, Возможно, тот самый, что смеялся раньше. Что происходит в этом доме? Алиса решительно подошла к двери и коснулась ручки, намереваясь открыть дверь. Нет, она не собиралась сбегать. Просто посмотреть, нет ли кого в коридоре. Но стоило ей нажать на ручку, как детский вопль раздался снова. «Нет!» Нет, не открывай! Не открывай! Он убьет нас! Алиса машинально отпрыгнула от двери, но затем решительно вернулась и распахнула ее. Длинный коридор, слабо освещаемый, висящими на стене бра, был пуст. Она даже набралась наглости и постучала, а затем, не получив ответа, вошла в соседнюю комнату. Та оказалась точной копией ее спальни и была совершенно пуста. Алиса вернулась обратно, села на кровать. Страх в ней притих задавленный, упрямой решительностью не сбежать до утра. Она сложила руки на груди, доказывая неизвестно кому, что не боится. Женщина появилась буквально из воздуха. Появилась и тут же начала падать. Алиса была слишком далеко и не успела подхватить бы ее, даже если бы хотела. Но она и не сдвинулась с места, растерянная и напуганная происходящим. Как бы не храбрилась, а было страшно до ледяных пальцев. Женщина некрасиво упала на пол, и тогда Алиса разглядела, что она вся в крови, в крови, но не мертва. Поднялась на локтях и, как солдат в окопах, медленно поползла к двери, оставляя за собой кровавый след на полу. Алиса видела себя будто со стороны и не верила, что всего лишь неделю назад она не испугалась в горящем клубе, спаслась сама и спасла еще семь человек. Сейчас же она сидела на кровати, обхватив себя руками и боясь пошевелиться. Молча смотрела на умирающую женщину и желала лишь одного, чтобы то и не пришло в голову попросить ее о помощи. Здравый смысл подсказывал Алисе, что этой женщины попросту не может быть, что люди не появляются из воздуха, но дикий липкий страх велел молчать и даже не дышать. Женщина доползла до двери, приподнялась на руках, чтобы дотянуться до ручки, но вдруг страшно закричала и загнулась дугой. Алиса на кровати подобрала под себя ноги, зажмурилась так, что перед глазами появились цветные круги. Зажала ладонями уши, не видеть, не слышать, не бояться. Ей слишком нужна эта работа. Чтобы не случилось этой ночью, она не выйдет из комнаты до утра.